Глава 12 Сойти за пострадавшего труда не составила Хвала всем мыслимым и немыслимым богам Сестры у меня оказались не тупые Естественно, они прекрасно поняли, что, как всегда, во всем виноват Витька-дурачок Вот только остальным они это никак не показали И легенду поддерживали мою Тоже касается Эленет Но она вообще у нас солнышко. Такая и коня на ходу остановит И из горящей избы все вытащит Ей, как всегда, ничего объяснять не надо Француженка читает ситуацию с полусолова. Ну и Фредерик Как бы он сейчас на меня не косился Совершенно оправданно палить все же не стал Кому? Да следователям кому же еще? Они и так тут все уже были Когда я выбрался из туалета А когда все окончательно поняли Что основное дерьмо произошло Парой кварталов дальше и у нас пострадавших нет и не намечается, то всех оперативненько упаковали в участочек на выяснение обстоятельств. Ну, там-то меня девоньки и поддержали. Где был? Дома. Что делал? Да реально срал, походу, засранец этот Витька наш. Ну, что уж поделать. Вот такой вот он. В итоге ко мне возникла пара вопросов, но быстренько отстали. Вышли мы все в противоречивых чувствах. Вроде не пострадал никто, а вроде и так-то один из залитнейших домов расхерачило. С учетом, что виновник идет рядом и с дебильной мордой отмалчивается. Ну, я ехал с сестрами в машине Даниэля, и они уже не могли спокойно сидеть. Ну, протягиваю, вот так как-то. Витя, я убил Архонта. Ты дурак? Возможно, так получилось. Так получилось? Лиза едва не завизжала. Ты понимаешь, что это значит? Я даже не хочу знать, как и зачем. Лучше ответь, что ты собрался делать со всеми последствиями. Это какими? Ты еще и не знаешь. А вот теперь завизжала. Витя, да наш город посреди другого государства, в центре Европы, в которой тоже есть Архонт, прямо возле нашей границы, возле нашего кристалла, за который на секунду войны велись. Ты хоть понимаешь, что значит убийство Теодора в такой ситуации? э это э, -п -э -п высовываю язык и прикладываю ладошки к голове. «Ой, что будет? Ой, что будет?» Она побледнела и закачала головой. «На нас нападут, мы все умрем. Там Архонт Небес, нам конец. Война, будет война. Из-за тебя. Ой-ой-ой, ё-моё!» «Небес?» — задираю бровь. «А, ну тогда расслабься. И почему же?» «Небеса не убивают невинных. Они критически серны против грешников, но ничего не делают обычным гражданским. Считай, если прошел божественный суд, не пострадаешь». «Тебе-то откуда знать? Кто ты вообще нахрен такой?» Она замахала на меня пальцем. «Верни Витю! Куда ты его дел?» Я лишь ухмыльнулся. «Пугайте меня!» «Меня! Войной!» «Да я буду только рад!» Архонт в Нео-Калининграде действительно был нужен для подавления вражеского, который вот буквально в соседнем городе. Наш город служит и военным портом, и точкой быстрой телепортации для военных, и про кристалл незабываем, и защищал его Теодор. А теперь его нет. Только вот. — А, Лис, ты не понимаешь одного, — хмыкнул я. — Кто-то убил Архонта Леса. Затем кто-то жестоко и прилюдно казнил Архонта Света, одного из сильнейших. Но кто это, неизвестно. Смекаешь? Она нахмурилась. — Все могут подумать, что это один человек, и сейчас он в нашем городе. — подмигиваю. Архонт Небес не рыпался, потому что тут был Теодор. — А теперь тут убийца Архонта, в который их уже гарантированно убивал. «Да не полезет сюда никто!» — вздыхаю, глядя на заходящее вечернее солнце. «Точно не сейчас. А там, ну, убил одного. Убью другого. И скормлю лисички. Этого я уже говорить не стал». «Говорю уже, друзья, все просчитано. Я не за хер демонический лордом всего, чего только можно стал. Показательная казнь была для многих вещей, и про Архонта на границе я тоже знал. Не дурак ваш, Витя, не дурак». Правда, перспективки все равно туманные. А если нападут? Если война? Если кто-то сдаст, спалят и так далее? Если придет государь и такой «Займи место Архонта, пожалуйста!» «А коли нет, натравим еще одного!» Потенциальных проблем куча. Война — минимум из них. И, честно признаюсь, мне только на руку. Все же, надеюсь, мать я отыщу быстрее их пришествия. «Твою мать и роза же еще! Морщусь!» Вот с ней придется разбираться быстро и эффективно. Но точно уже не сегодня. Мы приехали к дому. На удивление, он уже был почти восстановлен. Ну, Алмазов, ну, подсуетился. Сколько нас не было? Часа два. Вон уже и стекла есть, и стены. Только надеюсь, что складываются эти стены не так же быстро, как возводятся. Широкую на широкую, Начальника зачем ругаешься? Подъем линку я не ильку я осоль саю. «Я этого китайца ни... не понимаю! Это японец!» «Я корись, да, Дальво, «Ну, будем надеяться!» Консьерж на входе сказал, что на наш этаж уже можно подниматься, а вот Линет еще часик надо где-то пошляться. «Ну и чем шанс не поговорить? Не обо всем, но о многом!» Даниэль отвез нас с Фредериком в какой-то тихий парк, и, шагая по тропинке, мы слушали пение поздних птичек и сирену абсолютно всех городских служб. «Пора бы уж и обсудить!» — Ну, Виктор, — вздохнул Фредерик, — ничего, не хочешь сказать? Я убил Теодора. Ленет шла между нами и молчала. И хоть она все прекрасно понимала, но прямое подтверждение из моих уст заставило ее слегка дрогнуть. — Убил защитника страны, полубога. Охренеть! — Так ты действительно его убил? — вздохнул мужчина. — Черт! — Разве не этого ты хотел, Фредерик? — Я сделал ровно то, что и обещал то, что ты поддерживал все это время. Так к чему все эти взгляды? — Ты понимаешь, к чему это может привести? — пробормотал он. — Ага, уже читали. На страну могут напасть, город могут захватить. Витя, война стоит на пороге. Но если этого не случится, то когда все стрелки укажут на тебя, за тобой придут. И это я знаю. — И тогда что ты собрался делать, м? Он повернулся на меня. Ты телохранитель моей дочери, и за тобой будет идти шлейф из крови. Я не перекладываю на тебя ответственность. Я действительно желал смерти Теодору, но последствия. И тут Ленет сильно сжимает мою руку. Неожиданно. Ее кожа чуть каменеет, а за телом тянется голубой силуэт. Последствия мы переживем, папа, – процедила она. Фридерик вскидывает брови. Я тоже удивился. И это она, влезла в разговор. Молчала же. «Господи, только все не испорти, только не испорти!» «Доча, ты чего?» «Того. Если ты переживать за меня, можешь выдохнуть. И опеку ты включать поздно. Виктор сделал, что сделал, ради меня в том числе. Хватит искать повод от него избавиться. Но ты уговаривал меня выйти за Театур? Говорил послушать твое мнение? Тогда слушай мое». Она раздраженно на него повернулась. Я люблю Виктора. С каждым днем все больше, и после сегодня еще больше. И если его ждут проблемы, то решать он их будет вместе со мной. Он поджал губы. Моя мама всегда за тобой шла. Всегда поддерживать. Даже когда весь бизнес обвалился, она не уйти, а поддерживать твою идею. А варианты были. Она была красавицей, могла уйти куда угодно. Но нет, она любит тебя и оставаться с тобой. Так что... «Убийца Архонтов? Непонятная сила? Подозрительность? А, еще интереснее!» «Она сжимает мою ладошку. Переживем. Давить!» «Смотрит на меня. Ну, если ты хочешь. Пожимаю плечами. Ну Вот. А еще мы, папа, встречаться, если ты еще не понять. С этого момента буду делать все, что делать парочке, в том числе целоваться». Она встала на носочки и чмокнула меня в щеку. Затем приземлилась обратно и, так не отпустив мою ладошку, больше ничего не сказала. Фредерик замолчал. — Ну, ё-моё, Ленет, ну ты влезла, молодец. Теперь все мои планы по очередной многоходовке, где я использую страх и предлагаю защищать, покатился, как кучка говна под лапками навозника. — Амна, вумен! Какое-то время мы шли в тишине, в странной, неловкой атмосфере. Видимо, накипело у Линеты, тот косяк со сватовством на Теодоре, наконец, дал о себе знать Теперь лишь от Фредерика зависит, продолжится конфликт или нет Прости, Виктор, она права, вздохнул он Я слишком перенервничал почему-то, я был неправ Не продолжится Эх, хотел бы на него позлиться, но не могу, ожидаемо Контракт свершился, мозги встали на место. Убивать буквально щит страны. Реально же глупо. Проще было Линнет переехать, а Теодор бы так и остался в Калининграде. Но нет, мы его убили. А еще у него поменялось настроение, и я не смогу выпросить очень много денег, сука. Тогда забудем, вздыхаю. И все же закрывать глаза нельзя. Давай поговорим о дальнейших планах. Без них может быть очень плохо. Я не против. Киваю. Хорошо. Со вздохом кивает он. Хорошо. Мы пошли на выход из парка. Серьезный разговор был закончен. Важная тема, наконец, была обсуждена. Французская гильотина на шее больше не висит. С Фредериком можно продолжать общаться. А ваш секс я, кстати, слышал. Ленет раскрыла рот и с хрипом на него повернулась. В то же время, Академия. «Госпожа Лилия! Госпожа Лилия!» — кричал забежавший в класс староста, живущий в общежитии при Академии. «Ну что?» — слегка раздраженно ответила заместитель директора. «Миша, ты вообще обнаглел! Даже в правилах указано, что нельзя врываться в кабинет после... «Новости! Вы не получали новостей?» «Какие еще... Архонта убили?» «Что?» Она не верит ушам. «Теодор мертв! Его кто-то убил!» Из рук Лилии падает ручка. «Как... как убили?» В то же время шахты. Света переживала. Сильно. Еще бы, вы видели, что случилось с Виктором? Кровь текла из носа, глаз. Он ей обливал. Ее брат. Ее любимый старший братик. Девушка чуть сознание не потеряла. Такого ужаса она давно не испытывала. Но вот он вроде встает. Вроде очень злой, Затем скрывается в шахте, выходит и говорит, что придется отлучиться. А затем падает в серый разлом под собой. Без объяснений, как всегда. Ну, как надоел этот пиздюк. Спасибо, хоть пообещал, что все будет хорошо. Ну, молодец вообще. И вот после нервного ожидания ей звонит сестра Вика и говорит, что дом вообще нахрен разнесло. И что Виктор с ними. И что их всех забрали в ментовку. Светы вот все это не коснулось. Она как сидела с Копаевым и японцем в шахте, так и продолжала. Скоро за ней должны заехать. Скоро. Свет. — пробормотал Копаев, глядя в телефон. «М — Она скучающе на него повернулась. — Ты новостей не получала на телефон? — Тебе никто ничего не писал? — Просто я поверить не могу. Вид у него был боледный и испуганный. Вика нахмурилась и достала телефон, которым не пользовалась из-за маленькой зарядки. — О, действительно, пара сообщений открывает первое. Наташа, Архонта убили! Наташа, пи***! это же просто пиздец. Мы вернулись домой и приступили к своим делам. Линет прятался под одеялом от позора, а Фридрих пошел прибухнуть с Соболевым от горя. Его малышка больше не малышка, да еще и врунья. Е-мое, он ведь все вчера знал. Неудивительно, что Линет пошла веречать под одеяло, и из комнаты до завтра не выйдет. Да уж, ну, Лине, спасибо, конечно, что ты меня поддерживаешь очень приятно. Мою твою мать. «Вот еще одного серьезного разговора с твоим отцом мне не хватало. Не хочу я со своим тестем разговаривать. Может, я вообще поматросил и бросил?» «Нет!» — процедила жадность. «Ну, нет так нет!» — вздыхаю. «Да, ну, семейка!» Уже близился вечер. Я зашел в квартиру, и уже с порога... «Ты что, дурак?» — завизжала Света. Я поморщился. «А, ну да, она ж ничего не знала». Раньше буквально все это время сидела с японцем, бригадиром и зомбями. Уж не знаю, повезло ей или нет. — Ты понимаешь, что ты наделал? — Как ты вообще это наделал? Ты что, тайный архонт, как Санта нахрен? — У тебя в Санте ошибка, а так очень близкое слово, <сих> — закивал я. — Не умничай, нас всех на войну отправят. Вот нападут европейцы, и что будешь делать? <сих> — Я их убью. — А мне трупы отдашь? — Отдам. — Ладно, <сих> зря бы кануло. <сих> Она кашлянула в кулачок и мило улыбнулась. С победой, братик! Дур дом, а не дом. Я вздохнул и ушел в свою комнату. Снял пиджак, рубашку и посмотрел на себя. Еб. Твою мать. На, Евгений, мне жопу порвет. Грудь на, весьма накачанная. Да, красивого загорелого цвета. Ну. Но... Твою мать, мало того, что во время движителя буквально видно мои ребра, так и сама по себе моя грудь вся нахрен в серых трещинах из-за сердца жадности. А рука? Вы видели руку? Наполовину черная, огромные пальцы когти и вся в письменах. Где черная кожа? В белых. Где обычная? В черных. Ни хера я не фор. Не хочу к Евгению. Я поморщился. Затем я достал поврежденный костюм, скомкал в кучу и сжег нагнетанием огромной температуры. Улики не нужны. Ничего у меня не рвалось. Затем я устало упал на кровать. За окном не утихала паника. Сирены. Город стоял на ушах. Полагаю, на ушах уже и вся страна. Да уж, много людей погибло. И все из-за сраного дебила Теодора. Ну как так можно с такой силой бить по площади? Ну, сраный ты дегенерат. «Даже я не убиваю просто так. У сильнейших всегда должны быть стандарты». Впрочем, за их отсутствие Теодор и поплатился. Жил, как собака, и умер, как собака. Жаль, что я пришел слишком поздно. Я Алисе досталось, и элементарно не смог забрать все те десятки душ, погибших в их битве. «Эх, а это со звездей десять, если не больше. Ну, а сейчас уже не пойду, естественно. По тьмой плавать вечно не могу, а палиться, ну, крайне нежелательно». И потому под звон этих сирен я и уснул Разбудил меня звонок Бззз, бззз Алиса посреди ночи? Алис, что такое? Я не поглотила его силу Испуганно прошептала она Что? Витя, Витя, я не смогла забрать силу Теодора Ее нет в его теле, ее нет В то же время, особняк Тейлоров София бежала по коридору «Папа! Папа!» Уже заранее она пыталась докричаться до отца. «Папа, где ты? Теодора убили! Кто-то убил Арконта!» Эту новость она узнала в числе первых. Конечно, какое-то время власти попытаются это скрыть. Но будем честны, век интернета новость можно отсрочить максимум на пару дней. И тут для меньшинства. Но те, кто приближен к их источникам, естественно, знают все сразу. София была из таких. «Папа, да где тебя?» Ма! Из комнаты послышался едва сдерживаемый крик.